Артем Скороходов. «Черный дождь». Глава первая. Все сразу пошло не так, как надо. Если бы я знал, к чему это приведет. Волков, к управляющему. Я поднял голову от монитора. В двери кабинета стояла Ева и глазами показывала мне направление движения. Давай-давай, шустрее, у него опять что-то не работает. Ева, я тут вообще-то... Ответом мне был хлопок дверью и удаляющиеся цоканье каблуков. Знаю я, что у шефа не работает. Опять, небось, игра не запускается. Служба системным администраторам не пыльная, но и увлекательной ее не назовешь. Принтер не печатает. Застряла бумага. Компьютер сломался. Уборщица задела провод питания. Чайник не включается. Это точно ко мне? Видео тормозит. Тут уже шеф, ему можно. Где игрушка три в ряд, это охрана, им, в принципе, тоже можно. Сервер бухгалтерии недоступен, уже интересно. Хоть платят нормально. Устал я. Осень, дождь за окном, деревья стоят голые и несчастные. Хотя, почему несчастные? Избавились от листвы, от забот и дрыхнут теперь до весны. Вот бы и мне так. Последние пять лет работа, дом, работа. Девушки нет, ну и ладно. «Ну, была, конечно. Две. Но как-то совсем не заладилось. Первая все время мной командовала, ну, и я ей командовал, так и докомандовались. А вторая сидела, молчала, смотрела на меня грустно и просила, чтобы я ее развлекал. Рассказала смешную историю или еще чего-нибудь. На несколько раз меня хватило, а потом я начал пугаться с ней общаться. Эмоциональный вампиризм какой-то. «Вот только, мама, жениться надо, сынок. Жениться?» Да я и не против, но как вспомню, что один опыт, что второй, так оторопь берет. Вот и живу. Сериалы смотрю, ну, в игрушку поиграю, съезжу с отцом, пиво попью. А тут сестры, подвези до аэропорта, братик. Ну, подвезу. а спать сегодня целый день охота. Шеф уехал, но оставил желтенькую записку, мол, настрой мой верный нукер, мне интернет-банк. Что делать? Вздохнул, потянулся и принялся устанавливать. «Очень тяжелая работа». Нажал на кнопку, откинулся в кресле, закрыл глаза. «Устанавливаю». Дело шло к завершению, как в комнату зашли охранники, Толгат и Васек. Шефа не было, поэтому Толгат ушел на кухню, а Васек снял кобуру с пистолетом и прилег на диван. «Серые вот замотались, восемь часов за рулем, кассу отвозили», сказал охранник, потянулся и уставился в потолок. Дождь, слякоть, сначала туда, потом сюда, не видно нифига, толгат, нудит. «Пожалеть тебя?» — улыбнулся я. Васек рассмеялся. А, «Нет уж, спасибо. А вот чайку доблестной охране мог бы и заварить». «Ева пусть заварит». «Ага, это заварит. Сразу с ядом». Тихо произнес охранник, зевнул, закрыл глаза и через минуту засопел. «Вот зараза, меня своей зевотой заразил». Чуть не свернув себе челюсть, я выставил последние настройки. Ну все, программа работает. Проверю еще раз и назад в свою админскую берлогу. Мхом прорастать. «Васек! Василий! Быстро сюда!» Раздался крик толгата. Внезапный грохот, и задремавший охранник упал с дивана. Вскочил, чертыхнулся и стопотом убежал в коридор. Проводив это грохочущее чудо взглядом, я откинулся на спинку кресла и ждал окончания теста программы. На столе лежал забытый охранником пистолет в кабуре. Интересно. В коридоре было тихо. Потянувшись, я пододвинул кабуру к себе. Очень хотелось посмотреть на пистолет. В детстве я стрелял в тире. Мне даже нравилось, но настоящее оружие я в руках не держал. Зачем-то воровато огляделся, расстегнул кабуру и вынул добычу. Черный пистолет удобно лег в руку. На вороненом затворе было написано стилизованное «Глок» и «Австрия». Я прицелился в монитор, потом в стену. Затем попытался прицелиться в окно, но у меня ничего не вышло, так как кресло не разворачивалось. Я тяжело вздохнул, засунул пистолет обратно в кобуру, зачем-то понюхал. Пахло кожей. Покрутил в руках, почесал кобурой затылок. Сергей, нет! От крика я испугался. Пистолет выпал, а я так дернулся, что опрокинул кресло. С трудом поднявшись и отряхнув колени, я испуганно уставился на Ирину Яковлевну, нашего корпоративного психолога. «Да не собирался я ничего с собой делать!» В кабинете Ирины было минималистично, отвратительно светло и стерильно чисто. Хозяйка комнаты в строгом черно-белом костюме грустно смотрела на меня сквозь очки в тонкой оправе. Я подумал, что на Западе такой костюм называют «пауа-сьют» пиджак, брюки. Интересно, а если написать этот самый поверсьют в поиске, то результаты будут сильные и независимые женщины в офисе или нарисованные мужики в космических бронежилетах с болтерами? Я подтянулся к телефону проверить, но меня остановил голос психолога. «Сергей!» — голос Ирины Яковлевны был строг. «Наш корпоративный искусственный интеллект в последнее время ставит вас в группу риска. Скорость реакции, взаимодействие с коллегами, сайты, которые вы просматриваете, Все это говорит о том, что вы находитесь в глубокой депрессии. Я не в депрессии. Хватит. Психолог замолчала и стала смотреть на меня со странной смесью жалости и осуждения. Взгляд она не отводила. Загипнотизировать меня, что ли, хочет? Молчание затягивалось. Становилось неуютно. Я не выдержал и отвел глаза. Взгляд у нее был, как у рыбы. Не в депрессии я. Мой голос прозвучал как-то обиженно. Сергей! Наш искусственный интеллект говорит, что в депрессии. Я сама видела, как вы приставили пистолет к голове». «Господи, святой Божий император, я же говорил вам, что просто почесался». «В современном мире», — в голосе Ирины Яковлевны появились менторские нотки. «Человеку не надо с риском для жизни добывать себе еду. Не надо бояться хищников, тратить все время лишь на то, чтобы прожить еще один день. Как человеку не сойти с ума в этой ситуации?» Я ничего не отвечал. Психолог смотрела на меня с ожиданием. Молчание становилось неприятным. «Алкоголизм?» — не удержался я. «Вы ведете себя как подросток?» Правильный ответ — компьютерные игры. «Вы сейчас серьезно?» Ирина Яковлевна поднялась из-за стола и медленно подошла к окну. Серый ковролин гасил звук ее шагов. Она тяжело вздохнула. «Сергей, к сожалению, я вынуждена принять меры». Я предписываю вам ежедневно играть в многопользовательскую игру с полным погружением. Не менее двух часов в день. Это было очень похоже на шутку. Я не люблю многопользовательские игры. Там слишком много... Э, пользователей. Вокруг эти незнакомые люди. Какие игрушки? Я надеюсь, вы шутите. Я абсолютно серьезно. Ваша капсула будет подключаться к игре через наш сервер. А я начну отслеживать отчет по времени, что вы проводите там. Если вы откажетесь выполнять мое предписание, я рекомендую отделу кадров уволить вас. Введите имя персонажа. Я снимал квартиру на окраине города. Так дешевле. Было тихо, гудел компьютер, вдалеке отстукивала успокаивающий ритм электричка. Маленькая однушка, одежда висит на стуле, в углу гора носков. Не дрейте, ребята, скоро я вас постираю. В доме напротив загорались окна. Люди приходили с работы, ужинали. Включали компьютеры и телевизоры. Младшеклассники начинали рыдать над домашними заданиями. Старшеклассники над несчастной любовью. Собаки рвались гулять, а кошки требовали еще еды. Отодвинув пустую тарелку, у вас не будет горы грязной посуды, если вы едите из одной тарелки и пьете чай из одной кружки. Я поставил на стол ноутбук. Теперь надо определиться с игрой. Компьютер компании, основываясь на моей психологической матрице, вот прям так и сказали, выдал мне две игры для отбывания социальной нагрузки «Дракония» и «Мир черного дождя». Интернет сообщал мне, что обе игры относительно популярны, но в первую тройку по посещаемости не входили. На главной странице «Драконии» на фоне далекого сказочного города стояла прекрасная белокурая эльфийка. Виртуальный ветер шевелил листву и волосы ушастой, в хорошем смысле, воительницы. Томным взглядом она намекала, что только новый игрок сможет унять ее печаль. «Регистрируйся, оплачивай абонемент, подключай капсулу, приди, спаси и утешь». У черного дождя эльфийки не было. Там был город. Многоярусный город, высоченные шпили, нижние этажи скрывались в черном тумане. Шел дождь, дымили заводские трубы, По небу, шаря прожектором, пролетал дирижабль. Из колонок раздавался далекий перезвон колоколов, шипение пара, ритмичные железные удары, какие-то щелчки. На стене одного из зданий в свете прожектора висело красное знамя с черным двуглавым орлом. По правде говоря, несколько лет назад я играл в онлайн-игры с полным погружением. Мечи, магия. Выбрал себе огромного лохматого таурена. По совету знакомого выбрал класс танк. Знакомый меня уверял, что всякие шушеры, вроде воинов-лучников-магов, в игре просто тьма. 90% игроков выбирают эти классы, радостно носятся, пытаются пройти подземелья и квесты, но без танков и лекарей это у них не выходит. И вот бегает толпа, ищет ну хоть завалящего танка, мол, класс будет востребован, любим и уважаем. И вот я играл, оплатил абонемент, меня звали в различные рейды. В подземельях я остановился в позу, кричал на монстров, и те меня били, били и били, били и били. Это было неприятно. А остальные развлекались, пускали в чудовище стрелы и заклинания, а за всех их пакости расплачивался я. Решил качаться без толпы незнакомых мне людей, но мой урон был такой мизерный, а прокачка шла очень уж медленно. Ну и еще был эпизод, мне там одна эльфийка понравилась. И стал я вроде как за ней ухаживать. Эльфийка, поняв, к чему ведут мои неуклюжие попытки, оглядела моего персонажа Таурена, звонко рассмеялась и сказала «Вообще без шансов». Это цитата. На попытке объяснить, что я ее смогу на загривке катать, мне можно гриву расчесывать, еще Таурен урчать умеет, мне было сказано, что я, конечно, смешной, но нет. В общем, когда закончился мой первый месяц игры, абонемент я не продлил. Капсула пылилась в углу. Раз в пару месяцев я заходил в одиночную игру боги Олимпа, летал над облаками, пугал игрушечных людей шикадским смехом и стрелял во все, что движется, молниями. И теперь опять эльфийка. Ну, может, в этот раз мне не таурена выбрать? Выберу гоблина ночного, и чтоб ассасин, и яд врагам подмешивать в компот, и влюблюсь в ворчанку, в два раза меня выше, и теперь она меня будет на загривке катать». Или дирижабли и красные знамена. Мир стали и пара. О, паровоз себе куплю. Идея с ядом и орчанками была хороша. Но с другой стороны свой паровоз. Надо монетку кинуть. Пусть гоблины и драконы будут решкой, а паровозы и дирижабли орлом. Я подкинул монетку. Решка. Хм. Ну пусть будет до двух побед. Подкинул еще раз. Снова решка. Походил по кухне, почесал спину. Ну, вроде меня никто не видит. Аккуратно повернул монетку орлом вверх. Ха, орел! Ну что, Ирина Яковлевна, вы еще пожалеете, что ввергли меня в эту авантюру. Паровоз, я иду. Введите имя персонажа. Сергей Волков. Занято. Паровоз Волков. Свободно, но нет. Волчий паровоз. «Занято. Вы серьезно? Серый волк?» «Занято. Серый пароволк. Персонаж зарегистрирован. Но ну, так себе имечко, хотя пусть будет. Компания оплатила месяц игры. Отстреляюсь и свободен. Давайте характеристики персонажа будем разбираться. Появилась полоска загрузки, вокруг проявился прекрасный новый мир. Я находился в огромном ангаре, наполненном различными механизмами». Тело я не чувствовал, как будто висел посреди огромной комнаты, а вокруг меня что-то стучало, звенело, крутилось и шипело. Я подумал, что, скорее всего, это не множество разных механизмов, а один огромный, и нахожусь прямо внутри него. Трубы, поршни и шестеренки уходили на многие десятки метров в разные стороны. Освещалось все отблесками пламени из бойлеров и фонарями, в которых горело желтоватое пламя. Высоко под потолком были небольшие окна, закрытые витражами. Света они давали мало, и на общее красно-оранжевое освещение этого ангара практически не влияли. Пахло чем-то пряным. Корицей? Вроде нет. Я попытался пойти в одном из направлений, но движения не было. Все, что я мог, это только разглядывать окружающее и ничего более. Внезапно со всех сторон ко мне потянулись тонкие металлические руки, аккуратно взяли и быстро, но без рывка подняли меня на высоту пары человеческих ростов. Я поглядел наверх и обомлел. Дизайнеры игры постарались на славу. Сверху на меня смотрело огромное, метра полтора в диаметре металлическое лицо, тонкие скулы, большие светящиеся фонари глаза с четырьмя зрачками каждый. Лицо производило впечатление скорее женского, чем мужского. Даже немного симпатичное, если бы не было таким огромным. «Ну, здравствуй!» Голос был механический, но определенно женский. Железный рот растянулся в небольшую улыбку, и я заметил, что зубы у этого существа острые и треугольные, а в глубине рта горело пламя. Завертелись шестеренки, сработали поршни, и голова отделилась от потолка, и на длинном толстом механическом манипуляторе остановилась напротив меня. Длинные тонкие ручки, что держали меня на высоте, перехватились поудобнее, отчего меня ощутимо тряхнуло. Э -э -э. Так вот, наверное, чувствует себя муха в лапах паука. Сравнение было неприятным. О, я вижу, ты проделал долгий путь, чтобы прийти ко мне в мой мир. Я демиург мира черного дождя, и я помогу тебе. Какое странное имя. Расскажи о себе. Я, наконец, сообразил, что происходит. Это и есть генерация персонажа. Меня приняла за себя нейронка игры и сейчас поможет с выбором и кастомизацией. Я слышал, что в некоторых играх такое практикуют. Конечно, самому было бы проще. Раскидал циферки между силой и интеллектом и в бой. Но можно и по-сложному. Глядишь, так интереснее будет. Наверное, приняв мое молчание за нерешительность, Демиург начала задавать наводящие вопросы. «Где ты родился?» «Ну, например, в столице». черт надо было гайды посмотреть карту я то даже не знаю что сказать о столица алтынбатор прекрасное место степи горы холод юрты димиург улыбнулась глаза с четырьмя зрачками чуть вспыхнули не не не не почему холод я родился в столице э, империи но должна же быть тут империя ах да столица железной империи эйзенберг «Достойное место. Много людей. Сильная промышленность. Замечательные трущобы. Итак, ты родился в трущобах Эйзенберга. Вам предложено выбрать внешность вашего персонажа. Пол. МЖА. Внешность. Редактор на основании реальной внешности. Я нажал на букву «М». А что это за пол такой «А»? «Внешность на основе реальности». Сбоку появилась картинка мальчика лет пяти, похожего на меня в детстве. Мальчик был лохмат, в каком-то трепье и босой. «Демиург, почему в трущобах? Я родился в хорошем районе. Мои родители были приличные, уважаемые люди. Папа был, ну, например, инженером, а мама, скажем, учительницей музыки». Босой мальчик с картинки стал хорошо расчесанным, прилично одетым и обутым мальчиком. На голове появилась фуражка. Она сваливалась на нос, и пацан ее время от времени поправлял. Прекрасные были люди. Так жаль, что они погибли, когда ты только пошел в гимназию. А, в эту игру можно играть вдвоем. Я, кажется, стал понимать, как эта система работает. Ну, почему погибли? Они... Глаза Демиурга вспыхнули, а пламя во рту полыхнуло. Они погибли, и ты остался сиротой. с улыбкой сказала Демиург. Мальчик на картинке повзрослел, приобрел несколько болезненный вид. Сзади появилась надпись «Приют Божьей благодати Святой Матрёны». «Ну зачем вы так?» – промямлил я. «Ну хотя бы не такое религиозное». Надпись сменилась на «Кадетское училище Ордена Черного Пламени» «Его превосходительство генерала фон Штольца». Одежда на мальчике сменилась на кадетскую форму. Взгляд стал злой, под глазом появился синяк. А что-нибудь не военное, решил я дальше испытать судьбу своего игрового персонажа. Мальчик выздоровел, одет он был в синюю курточку, на голове снова появилась инженерная фуражка. Особый приют техникалис под патронажем князя Айвана Сторма. А если сейчас снова в трущобы отправлю. прервала меня Демиург. А, ммм, надо было продолжать. Механическое лицо смотрело на меня доброжелательно и явно ожидало продолжения. Ну, в общем, я был очень умным мальчиком и сильным, поспешно добавил я, но ленивым. Здоровенного, мускулистого старшеклассника с хитрой бандитской физиономией положили на скамейку и стегали розгами две черные непрорисованные фигуры. «И толстым!» — ослепительно улыбнулась Демиург. Юноша стал толстым. из за плохую успеваемость и лень тебя выгнали на последнем курсе». Толстый юноша в оборванной одежде со злыми глазами сидел в темном подвале, взявшись за лохматую немытую голову. «Я даже расстроился. Сколько можно?» «Демиург, да как же так? Почему, если я говорю что-то хорошее, то ты сразу все портишь?» Женское лицо в отблесках красного пламени ослепительно улыбалось. «А потому, мой маленький человечек, что всем людям дано одинаково. Если ты что-то получаешь, то должен чем-то жертвовать. И наоборот. Вот попробуй наоборот, и ты получишь награду. Кстати, называй меня Лика». «Лика?» «Да, Лика. Тебе не нравится?» «Просто прекрасное имя». С иронией буркнул я. «Я тоже так думаю. Только что сама выдумала. Какая я молодец!» Лика весело рассмеялась. Пламя вспыхнуло, а из поршней пошел пар. Из ее горящих глаз на лицо протекло немного черного масла. Картинка была жутковатая. Я подумал, что надо выходить из игры. Как-то мрачновато даже для меня. Глянул на кнопку логаута, но ее нигде не было. Похоже, генерацию персонажа прерывать было нельзя. Я надеюсь, меня тут не заперли, хотя вряд ли. У меня стандартная капсула, через пару часов сама вытащит, если застряну. Ну что, попробуешь, наоборот, выдумать что-то плохое? Похоже, Демиур Клика получала искреннее удовольствие от процесса. Я не буду больше ничего говорить. Я одновременно испытывал страх, обиду, но в глубине души появился интерес. «Какая странная игра. В прошлый раз все было по-другому». «О, Гер Пароволк обиделся. К счастью, я и сама могу рассказать, что с тобой было дальше. Однажды на свалке тебя пойма... Стоп, подожди, хорошо. Я сам». Я попытался собраться с мыслями. «Надо придумать что-то плохое и посмотрим, как этот странный искусственный интеллект будет меня спасать». Я плохо питался и жил в трущобах, поэтому связался с плохой компанией и заболел. У тебя началось воспаление легких, тебя сильно избили, тебя укусила подземная крыса, началась гангрена и пришлось ампутировать тебе руку. Я с удивлением смотрел, как мой персонаж лежал явно при смерти. Дыхание его было прерывистым, а вместо левой руки ничего не было. Ну, хоть похудел. Тебя подобрали автоматоны... Заменили твои легкие на механические, но в оплату за это забрали твое сердце. Молодой парень перестал умирать, но левая половина груди стала металлической. На месте сердца было стеклянное окошко, в котором горел огонек. Вместо левой руки появился железный протез. Это награда? Да что ты! Тихо! Глаза Лики снова стали красными. Я заметил, что зрачки в каждом глазе сливаются вместе, а потом расходятся вновь. За то, что ты такой вспыльчивый, получай продолжение. Ты встретил младшего принца империи, который гулял по городу инкогнито и... Подружился с ним? Лика с щелчком моргнула. Пару секунд помолчала, но потом продолжила. Подружился, но потом разругался. Публично оскорбил его, оскорбил венценосную семью и всю империю. Ты был крайне красноречив. Принц обиделся и назначил за твою голову награду. На картинке однорукий молодой человек завернулся в грязные лохмотья, Лица почти не было видно. Над замотанной фигурой появилось обтрепанное объявление. За преступника серого пароволка имперская канцелярия объявила награду – тысячу железных марок. Чувствуя, что дело идет к концу, я воскликнул. «Я пошел к бандитам!» «Может, хоть разбойником стану?» «Банда дохлые крысы тебе не поверила, повязала и хотела сдать в имперскую канцелярию». Гудение пламени в Лике уже начинало напоминать урчание какого-то огромного кота. «Но я хоть сбежал?» Урчание резко прекратилось. Демиург пристально смотрела на меня и молчала. «Что случилось?» «Нет, не сбежал», — как-то неуверенно произнесла она. «И?» «Тебя сдали в канцелярию». Голос Лики стал еще более неуверенным. «И?» Демиург молчала. «Посадили в тюрьму?» «Нет. За такое преступление тебя казнили. Они тебя сдали в канцелярию и получили награду, а потом тебя казнили и...» «Может, нового персонажа создадим?» С надеждой спросил я. «Нет, постой. Казнили в газовой камере и...» Звук «и» из механического плавно переходил в какой-то жутковатый скрип, Я испугался, что сейчас Лика, а с ней вся игра зависнет. У меня же автоматоны поменяли легкие на механические. Какая газовая камера!» «Точно!» — громким шепотом сказала Лика. «Ты сбежал из морга, потом пробрался на корабль и уплыл из Эйзенберга». Глаза Лики снова стали обычными. На губах появилась легкая улыбка. «А ты молодец!» Ты мне нравишься. А еще у меня... -с -с -с. Одна из рук Лики приложила стальной палец к моим губам. Тихо, мой маленький. Добро пожаловать домой. Механические руки, удерживающие меня, разжались, и я начал падать. Вокруг сгустилась тьма. Темнота. Только равномерный низкий гул. Сбоку появились какие-то иконки и кнопка выхода.